Глава двадцать Дворянское слово. «Ваше сиятельство, мои успехи целиком и полностью заслуга моего наставника Георга Мозговика. Рассказываю, удобно усевшись в мягком кресле с высокой спинкой. Именно он подготовил меня к различным нестандартным задачам. Георг Мозговик приподнимает бровь князь Михаил. Никогда о нем не слышал». Талантливый учитель, мудрый наставник, опытный специалист. Продолжаю я нахваливать моего первого и пока единственного учителя телепата. Интересно, тот уже начал икать? Служит роду Соколовых. <кхм> Надо поспрашивать о нем Виталия. Всерьез задумывается князь. Возможно, он одолжит своего уникума на время, чтобы провести курсы профподготовки для телепата в моей дружине. Это будет незаменимый опыт. Поддерживаю идею. Ну все, стрелки переведены, а мозговику обеспечен дополнительный заработок в виде коучинга. Может, теперь меня отпустят? Хочу завернуть в блинную и наесться до отвала. Еще на школьной парковке мои медики поставили мне походную капельницу. Мой ускоренный организм быстро всосал в себя целый пакет с визраствором и глюкозой. Так что моя потраченная на бигусов энергия восполнена, но все равно я чертовски голодный. «Тогда, Данила, может быть, ты решишь и мою нестандартную задачку». Михаил прищуривается так, что косматые брови съезжают на глаза. «И как он вообще видит этими кустами?» «Я к вашим услугам, пожимаю плечами. А сам думаю, ну вот, и тут тоже припахали. Но приходится согласиться, князя не пошлешь, да и выгодно иметь с ним хорошие отношения. Опять же, он точно подкинет за работу деньжат». Михаил достает из-под стола странный железный куб и бросает мне. Поймав, я удивляюсь его легкости. Почти невесомый, а металлическая поверхность идеально гладкая, без единого сварочного шва. Это далеко не единственная его особенность. Внутри куба ощущается огромная энергия. Но ее источает не сам куб, скорее он служит всего лишь коробкой для чего-то очень мощного, какого-то артефакта. Хм, интересная вещица. «Явно выкованная из аномального металла, как и моя бритва». «Этот кубик нашли мои гвардейцы возле норы», — произносит князь. «Точнее, внутри живоглота. Зверь его проглотил. При вскрытии куб вытащили из кишок». «Хм, оригинальный поиск сокровищ. Живоглоты — такие твари, которые глотают все подряд. И съедобное, и не очень». «Интересный предмет». Я верчу в руках кубик, прислушиваясь к нему. Ого! Это не просто упаковка для артефакта. Куб служит также и ментальным сейфом-головоломкой. Вокруг кубика навешана мешанина из псионических связей. Если правильно их соединить, то замок откроется, и артефакт станет доступен. Такой вот своеобразный кубик Рубика для телепатов. «Почувствовал, Данила?» — с улыбкой спрашивает князь, наблюдая за мной. «Отец, что школьник может почувствовать?» — фыркает княжеч Глеб. «Даже не все наши телепаты увидели». «Это ментальный код». Замечаю, к удивлению княжича и довольство его отца. Шифры из псионических связок. «Вы поручаете мне подобрать его, ваше сиятельство?» Ха, верно!» Михаил громко хлопает в ладони один раз. «Сканеры говорят, что внутри этого кубика хранится предмет, напитанный мощной энергией. Мне бы хотелось получить артефакт, но никто из телепатов не справился с головоломкой». А ломать не пробовали? Задумчиво смотрю на куб. Тогда есть вероятность, что артефакт самоуничтожится. Замечает Михаил. Не просто же так кто-то накрутил на эту штуку столь мудреную головоломку. Тоже верно. Соглашаюсь, в то же время пробегая с ментальными щупами по псионическим связкам. Быстро не решу. Нужно время. Как самонадеянно. Фыркает Глеб. А вообще решишь? Если сомневаетесь, можете забрать. Протягиваю кубик княжичу. Очень мне надо что-то кому-то доказывать. Безусловно, нужно время. Легко соглашается со мной князь. Это же не кроссворд в царской правде. Наши телепаты спасовали сразу. Говорят, псионические нити слишком тонкие. Никаким конструктом не подцепить. Опустили руки, ссыкуны, даже не попробовав. Презрительно кривится Михаил. Две недели хватит разобраться? Я постараюсь уложиться. Киваю. Связки, правда, очень тонкие. Даже мне придется поднапрячься. Скорее всего, надо изобретать в помощь очень тонкий псиконструкт. А ведь я пью эликсиры лакомки, и, соответственно, у меня очень развитая мелкая ментальная моторика. Глеб, глядя на меня, морщится, но не смеет оспаривать решение отца. «Тогда договорились», — усмехается Михаил. «Данила, успехов тебе!» Если в эти две недели возникнут проблемы с кем-то из дворян, только дай мне знать, и тебе прекратят мешать. Благодарю за поддержку. Встаю, по-быстрому кланяюсь и ухожу. Княжеская протекция — это прикольно, конечно, но не думаю, что она пригодится. Впрочем, не буду загадывать, а вот кубик надо хорошенько изучить. Ну и желательно все же решить головоломку с той стороны. Если я окажу услугу Великопермскому то он будет высоко ценить мою прописку в его княжестве. Может, посыплются и различные преференции, налоговые льготы, скидки с таможенных пошлин, выгодные кредиты. Прошло пять дней. В это время я вовсю следовал девизу «Куй железо, пока горячо». А именно, охотился на тварей каждый день. Пока еще мясо зверей вырывают прямо с руками, а иногда и с ногами – Поэтому юные русичи каждый день добывают настолько ценный ресурс. Поставки налажены, морозильники закуплены, дело только за товаром. Норы уже открываются в удвоенном темпе. Число добровольческих отрядов увеличилось в разы, но пермских гвардей скоро уже будет не хватать для отражения всех атак зверей. С позволения Великопермского стали впускать добровольческие отряды из других княжеств. Пока в список попали только те счастливчики, кому благоволит лично князь. Сейчас я сижу в кабинете и делаю... Уроки, блин, делаю, будь они неладны. Школа временно закрыта, в городе объявлен траур по убитым охранникам, но Антонина Павловна не дала мне с ленной прозебать неучими. Нет, наша учительница взялась за нас с удвоенной силой, ведь других учеников у нее сейчас нет. Ох, поймите меня правильно, я нисколько не жалуюсь. Антонина Павловна, безусловно, краса моих очей, незыблемая королева Пилона и все такое, но у меня и так мозг кипит от кучи дел, а тут еще эти параллелограммы с равносторонними треугольниками. Вздыхаю и решаю отвлечься на ментальный кубик Рубика. С помощью пси-скальпеля снова перебираю один из сотен возможных алгоритмов стыковки псионических связей. Пока я не решил аномальную головоломку, но, кажется, почти нащупал нужную комбинацию. По крайней мере, при определенном соединении связей половина ментальных скреп уже раскрывается. Это всего лишь вопрос времени. Главное, есть инструмент. Осталось только перебрать раскладки. За окном раздается гулкий хлопок, я бы даже сказал легкий взрыв, но не отвлекаюсь, Также перебираю комбинации связок. «Мазака! Бах!» раздается за спиной гортанный рык змейки. Она так перепугалась, что даже не стала открывать дверь. Просто просочилась сквозь нее. У Гаргона такое бывает. Когда она пугается, то становится бестелесной. «Змейка, да это же опять лакомка экспериментирует в лаборатории. Замечаю. Не бойся». «Я, мать, выводка!» Ворчит Гаргона и бросает ошалелый взгляд в окно. «И я не бояться. Я остаться с Мазака. Охранять Мазака!» «Пожалуйста». Пожимая плечами, возвращаясь к кубику. Забавно, что змейка, непобедимая машина смерти, боится громких звуков. Как-то Мария Федоровна случайно лопнула воздушный шарик, и Горгона тут же нырнула в ближайшую стену. А у лакомки, наконец, появилась своя лаборатория. Мы переделали под нее летний домик, затем натаскали туда разного дорогого оборудования. Также Альвиа нанял двух сменяющихся ассистенток из аптечного колледжа. Теперь вот жду энергоэликсира. «Марию Федоровну, к моему сожалению, мы еще не вылечили. Эта неделя выдалась дождливой, а лакомки для последнего штриха необходимо плясать на цветочной поляне под луной и петь мелодичные песни, дабы напитать эликсир силами природы». «Не спрашивайте, я сам ни бельма не понял». «Необходимо, значит, необходимо. Лакомки виднее. Вот и ждем, когда тучи разойдутся». «Дело без этого по горло. Еще зябликовы со своей борзой что-то медлят». «Видимо, у них никак не получается задуманная подлянка». На столе вибрирует мобильник. Звонит кадровик Тамара. «Да, Тамара Алексеевна». «Данила Степанович, я на громкой связи вместе с Прошкиным Кириллом. Мы звоним по вопросу организации филиала в Будовске». «Я все еще не понимаю», — прерывает женщину Прошкин. «Зачем нам сдался филиал в такой глубинке? Простите, Данила Степанович, я понимаю, что это ваш дом, но это же промышленная дыра». «А вы новости смотрите?» «Спрашиваю я резко. Слышали, что у нас тут норы открываются, и собралась уже половина гвардии всего княжества?» «А, Кирилл Палыч?» «Ну, военщина и бизнес — это совсем разные вещи!» Пытается он возражать. «Мясо зверей нынче дороже золота», — парирую. «Сюда уже потекли инвестиции, квадратный метр земли дорожает каждый час». «Да, здесь опасно, но в то же время Будовск — настоящий платиновый рудник». Закончив объяснение, приказываю. Немедленно укомплектуйте весь необходимый штат в командировку. На всю организацию у вас ровно одна неделя. Мне не нужен здесь Валентина. Мы создаем энергосинтез, который будет заниматься обработкой сырья, учетом и классификацией зверей. Вам ясно? Да, Данила Степанович. Отчитывается Тамара. Штатное расписание я уже подготовила. Сейчас идет набор недостающих специалистов. Хорошо, киваю. Сразу сообщайте, если возникнут трудности. Сбрасываю звонок и продолжаю делать уроки. Ну, пытаюсь уж слишком громко рядом сопит змейка. За окном иногда продолжают раздаваться хлопки, и от этого Гаргония ой как не по себе. «Данила, а тебе на бал не пора?» Постучав, входит Антонина Павловна. «Ой, точно уже шесть вечера! Пока все еще темнеет быстро, и непонятно, какое сейчас время суток. Спасибо за напоминание, Антонина Пална. Поблагодарив, направляюсь в свою комнату». Надеваю смокинг, сделанный на заказ, и направляюсь за Леной. Приехав за девушкой, я отвешиваю комплимент ее прекрасному облику в сиреневом платье, за что удостаиваюсь благодарной улыбки. Ну а дальше мы едем к Придякинам. Бал устраивает именно Ротайсмана. Айсмана. Меня поначалу не пригласили, но атака красных бигусов все изменила. Да и не только в моих отношениях с Придякином, а со всеми дворянами Будовска. Мой почтовый ящик до сих пор ломится от благодарственных писем и приглашений в гости. Этим не ограничилось спасибо будовской аристократии. Мне домой заслали кучу дорогих подарков. Древние статуэтки, антикварные вазы, картины известных художников, а банковский счет безвозмездно пополнился на полмиллиона рублей. Кто перечислил деньги? Да все дворяне по чуть-чуть. Ну а как по-другому? Стая Акелы спасла драгоценных чат местной элиты аристократы умеют быть благодарными, этого не отнять. Вот они прислали полмиллиона на косточки волка-медведям. Но кто меня по-настоящему удивил, так это Придякин-старший. Станислав Георгиевич лично приехал ко мне в особняк и позвал на бал. Думаю, у Богдана от злости потом шел из ушей знатный пар. На балу, как всегда на таких мероприятиях, довольно скучновато». Мы с Леной пробуем закуски, немного танцуем, немного общаемся с гостями. Вскоре к нам присоединяются Гриша с и Света с двоюродным братом Вестиславом. Юморной парень, кстати. Только Камила что-то нигде не видно. К нашей компашке подходит Катя Фиткина с Придякиным Богданом. «Данила, ты все же здесь!» — угрюмо ворчит Айсман. «Конечно!» — улыбаюсь. «Меня же пригласил лично твой отец. Как я мог обидеть его отказом!» Богдан мрачнеет еще больше. Зато Катя смеется, веселая и радостная, и нельзя не заметить, что зеленое платье в кружевах отлично подчеркивает ее тонкую девичью фигуру. «Лена, разреши мне украсть твоего кавалера на один танец?» просит Фиткина мою спутницу. «Конечно», — улыбается Лена, отпуская мой локоть. Катя вопрошающе смотрит на меня. Я киваю и протягиваю девушке руку. К счастью, играют спокойными для а бешеный вальс. «Я хоть и брал уроки бальных танцев, но выкручивать ноги в остервенелом кружении мне совсем не понравилось. «Деда передает тебе привет, Данила», — тихо произносит Катя, чуть подавшись мне навстречу. «О, Филиппа Павловичу тоже привет. Улыбаюсь. Как он поживает на передовой?» «Нормально, обжился», — с улыбкой отвечает девушка. Говорит, что вспомнил гусарскую молодость. «С дедом, бывшим главой рода Фиткиных, я на днях общался лично». Он тоже, как и Придякин-старший, приезжал ко мне в особняк и благодарил за спасение внучки. Интересный старик. Его, кстати, в итоге не расстреляли за халатность, отделался ссылкой на аномалию на пять лет. Но он и не расстроился. Говорят, что дед даже порадовался. За дело меня наказал государь. Но ничего, молодость вспомню, встряхну костями. В общем, старик без доли сожаления отдал бразды правления родом отцу Кате и свинтил в свое долгое турне на фронтир. Танцую с Катей, замечаю на диванчиках у окна Камилу. К брюнетке пристроился какой-то парень. Он явно наседает на девушку. На ее лице застыло недовольное выражение. Усилив слух даром физика, я улавливаю слова парня. «Я слышал о тебе. Малышка с двумя дарами». «Какая я тебе малышка?» – возмущается брюнетка. «И откуда ты слышал?» Пила и играл в картишке с твоим женихом Зябликовым в баре. Смеется дворянин. Он и разболтал». «Так, все понятно. Этот дворянин точно приезжий из Перми. Местный бы себе не позволил так разговаривать с Янеревой. Я дожидаюсь, когда заканчивается мелодия, благо осталось недолго, и отвожу Катю к Придякину. Затем бросаю Грише. «Найдите Эльдара, он должен быть где-то здесь. Там у диванов к его сестре хмырь пристает, я туда». И быстро пересекаю половину зала. Скользнув между диванчиками, оказываюсь возле Камилы. Она меня не замечает, слушает ухмыляющегося наглеца. «Такую одаренную невесту можно задорого спихнуть какому-нибудь боярину. Жалко только рот у тебя слабый и не удержит лакомый кусок». «Неужели?» — хмурится Камила. «Ага, мой отец выкупит ваш завод электроинструментов, и вы пойдете по миру». Недешка, мы вам отказали. Ничего вы не купите». «О, так это пермский рот недежка». «Слышал, они те еще ракетиры и рейдеры». «Не знал только, что эти стервятники уже позарились на завод Янеревых». «Кстати, род Камилы далеко не первый в списке будовчан, на кого они устраивали нападки». Недешки многим кровь выпили». «Даже от Филаткиных уже отстегнули какой-то лесхоз». «Стоит проучить этих пермчан, чтобы хорошо запомнили, чей Будовск». «Будовск – город Данила Вещева». «Это пока не купили». Лыбится недежка и нагло протягивает руку к лицу Камилы. «А ты хоть и дерзкая, но хорошенькая!» Руки убрал. Громко говорю я. Камила с грубияном оборачиваются. «Данила?» На лице брюнетки появляется облегчение. «Привет. Киваю девушке. Подумал, что ты не против потанцевать. Конечно. Она с готовностью встает и идет ко мне. «Эй, стоять!» — вскакивает Недешка. «Ты кто такой? У тебя даже нет перстня дворянина! Простолюдин, что ли?» «Можешь так не орать. Я показательно касаюсь пальцем уха. Тебя без этого прекрасно слышно. Не волнуйся, я никуда пока не собираюсь, мы ведь с тобой не закончили. И да, я простолюдин. Хочешь со мной обменяться мнениями при помощи магии клинков? На тему «Нехорошо приставать к девушкам и навязывать им свое внимание». «Посмешил!» — <смешил> неожиданно отмахивается от меня недежка. «С простолюдином на светском вечере я даже рядом не буду стоять. В отличие от некоторых». Он бросает презрительный взгляд на Камилу, вставшую рядом со мной. Что ж, другого ответа и не стоило ждать. Аристократ легко может отказаться от драки с простолюдином, и его честь нисколько не будет задета. Но соскочить ему не выйдет. Сейчас подъедет мой основной козырь. И что здесь происходит? К нам подходит Эльдар с неизменной лисью-ухмылкой. «За ним следуют и мои друзья». «О, Павел Недежка! Вот так встреча!» «Я оборачиваюсь к наследнику Ениревых». Сударь навязывал Камиле Альбертовне свое внимание, всячески оскорблял и даже пытался схватить ее за лицо. «Выдаю, как на духу». «Ого!» — округляет глаза Эльдар и переводит взгляд на сестру. «Камила, подтверждаешь?» «Да». Сдержанно отвечает брюнетка, коротко глянув на меня. «Ну, Павел, это попадос». Эльдар больше не улыбается. «За сестренку я тебя порву. Принимаешь вызов?» Недежка сжимает кулаки и яростно смотрит на меня, потом испуганно на Эльдара, потом снова яростно на меня. Шестеренки медленно крутятся в его голове. «А я все гадаю, догадается сам или помочь?» Но, к счастью, он догадывается. «Я бы с радостью, Эльдар, тебя бы сразил, но поздно. За честь Камилы уже заступился этот сударь. Кивок в мою сторону. Уже не смущает, что я простолюдин? Притворно удивляюсь. Не волнуйся. Недежка снова ухмыляется. Между нами не произойдет никакой дуэли. Это будет избиение до смерти. Видимо, он ждал, что я побледнею. Но вместо этого он видит мой радостный оскал. Ты сам так сказал, Недешка. Довольно произношу. И тут его улыба дает трещину и исчезает. До Павла доходит весь подвох моей фразы, но поздно. Дворянское слово уже сказано. Назад дороги нет.